Позывной мертвеца Глава первая Находка Экспедиционное судно Галатея Местонахождение Граница облака Уорта «Ну давай, Джек, Колесь, на что потратишь деньги, когда вернешься?» Спросил Бернардо, взял две карты из колоды, глянул на соперника. Джек мурился, не торопясь брать еще карту. «Ну, куплю ранчо, наверное», — протянул он. Бернардо удивленно вскинул брови. «Ранчо? Серьезно? Ты видел цены на землю? Да и где ты найдешь свободный участок? Все пригодные территории давно поделены, куплены или принадлежат корпорациям. Ну, может и не ранчо, а дом за городом. Там видно будет». Джек выложил свои карты на стол «Каре, я выиграл» Бернардо посмотрел на его карты, лицо его вытянулось в изумлении Черт возьми, да как ты это делаешь» Бернардо бросил свои карты на стол, с досадой откинулся на спинку стула, Джек ухмыльнулся, сгреб карты Само получается» Дверь отсека с тихим шипением отъехала в сторону. В кают-компанию вошли Маркус и Николай. «Здорово, парни!» – возгласил Маркус, направляясь к пищевому раздатчику. «Как игра, Росси?» Бернардо всплеснул руками. «Он опять выиграл! Он точно мухлюет, говорю вам! Маркус, иди сыграй с ним!» «Нет, благодарю. Я на прошлой неделе чуть весь свой гонорар ему не проиграл. Мне хватило», – улыбаясь, ответил Маркус. Нажимая на кнопки аппарата с едой. «Николай, а ты? Может, ты сыграешь с Джеком?» «Ты же знаешь, что я не играю в карты. Азартные игры вызывают привыкание и крайне опасны для кошелька», ответил Николай, присаживаясь рядом. Бернардо горестно вздохнул, покачался на стуле. «Ты бы тоже завязывал с ним играть, Росси, а то ему точно хватит денег на ранчо», подсказал Маркус. Присаживаясь к остальным, с подносом в руках, Джек осклабился. «Так, Маркус, дружище, не мешай мне зарабатывать. Зачем ты их отговариваешь? Хотят люди поиграть, пусть играют!» «Ты людей разоряешь. Ты опасен для общества», – парировал Маркус, вызвав одобрительные возгласы остальных. Джек хмыкнул, неспешно тасуя колоду. «А где Чен?» – спросил Бернардо. «Все там же, в отсеке гидропоники». «Как всегда что-то изучает», — ответил Маркус. «Он же в курсе, что за сверхурочные не надбавка». Джек прекратил тасовать карты, положил колоду на стол. «Человек увлечен наукой. Это похвальная черта. К тому же это лучше, чем азартные игры», — сказал Николай, кивнул на колоду. Джек состроил невозмутимую гримасу скрестил руки на груди, показывая, что имеет иную позицию по данному вопросу. Шипение. Дверь отсека не успела до конца открыться, как раздался голос стоявшего за ней Алекса. «Маркус, ты тут?» Маркус повернулся на голос, не донеся до рта ложку с рисом. «Ага, только сел поесть!» «Идем, капитан зовет!» «Это срочно!» Маркус с грустью посмотрел на ложку. Да, идем, потом даешь. Маркус предпринял последнюю попытку не вставать из-за стола. Блин, Алекс, может ты скажешь капитану, что не нашел меня? Ага, скажу, что ты улетел на землю, повидать бабулю. Обещал вернуться к вечеру. Давай, пошли, ты нам нужен. Не дожидаясь ответа, Алекс развернулся и ушел. Чтоб тебя, выругался Маркус, вставая из-за стола. «Видимо, что-то срочное. Капитан просто так не дергает, ты же знаешь», — сказал ему вслед Николай. «Да, знаю. Ладно. Пойду выясню, зачем я так срочно понадобился». Войдя в помещение мостика, Маркус направился к Алексу и капитану Мортону. На вошедшего Маркуса обернулся Алекс. Молча сощурил глаза. Отвернулся. «Ох уж этот Алекс». Заноза в заднице всего экипажа. Всегда что-то вынюхивал. Периодически поглядывал на всех с прищуром. Гаденько так. Неприятно. Вроде бы и не делал никому зла. Но вызывал у всех неприязнь. У всех, кроме капитана. Однажды Джек упомянул, что Алекс и Мортон летают вместе уже много лет. Вроде как Академию вместе заканчивали. И после выпуска так и летают парой сработались в общем. Да и раз Алекс имел статус заместителя, с этим приходилось считаться, как минимум в открытую не проявлять негатив в его сторону. Чаще всего это были шуточки и презрительные взгляды в спину от экипажа. Капитан, услышав шаги за спиной, обернулся. «О, мистер Саулус, подойдите, взгляните на это!» Капитан Мортон имел особенность обращаться к экипажу уважительно. Добавляя к фамилиям слова «мистер» или «господин», как делали люди много веков назад. Подобный подход весьма импонировал экипажу. «Что там, капитан?» Маркус подошел к монитору радара. «Вот». Капитан указал на точку, методично мигающую на самом краю дисплея. Маркус смотрел на экран несколько секунд, затем вопросительно посмотрел на капитана. «И что?» Он не до конца понимал, что именно от него хотят. «Как думаете, что это?» – спросил Мортон. «Маркера судна нет, объект большой. Полагаю, астероид. Тут вариантов немного». «Да, верно. Понятный, простой, логический вывод». Капитан покивал в такт своим словам. «Сначала я тоже так подумал». Мортон протянул руку к клавиатуре, нажал несколько клавиш. Затем я из любопытства посмотрел данные с предполагаемым составом этого... Астероида. Вот, взгляни. На экране развернулся предполагаемый спектральным анализом состав объекта. Маркус смотрел на него с минуту. Хмурился, словно ставил под сомнение каждую строчку данных. «Херня какая-то», — в итоге высказал он свое мнение. «Вот именно!» Радостно согласился с ним капитан. «Это точно не астероид. У этих летающих объектов, как вы знаете, нет в составе пластика. Это если не упоминать еще с десяток полимеров и сплавов, которые определил сканер». «Получается, это судно? Но почему нет опознавательной сигнатуры? Разве так бывает? Вроде как не бывает. Только если в теории». «Смотрите!» Нет никаких радиоволн, позывных, даже тепловой сигнатуры нет. Если это судно, то оно полностью обесточено, выключены все средства связи, даже реактор заглушен. Отсутствуют все показатели жизни корабля. «Мертвое судно!» «Здесь, в такой дали!» Маркус крестил руки на груди, нахмурился. «Если это действительно судно...» Тогда, возможно, оно сильно повреждено. Например, метеороидом пробило корпус, повредило реактор, экипаж погиб, вот теперь дрейфует». Предположил Алекс, поглядывая на капитана. Капитан Мортон кивнул, потёр щетину. «Да, это весьма интересный вариант. Может, еще мысли есть?» Он внимательно посмотрел на Маркуса. «Ну, раз сигналов никаких нет, я даже и не знаю». «Я связист, а не гадалка», – пожал плечами Маркус. «Что будем делать, Гарри?» – спросил Алекс. «Вот хмырь», – машинально подумал Маркус. Только Алекс позволял себе обращаться к капитану напрямую. По имени. Все понимали, что такое обращение было продиктовано их многолетней дружбой, и Алекс всегда старался пользоваться этой дружеской привилегией, словно на зависть остальному экипажу. Капитан помолчал, размышляя. «Ну, вообще, есть директива, которая обязывает отмечать координаты мертвых кораблей или иные объекты, чтобы загружать в общую сеть», — подумав, продолжил. «Не то, чтобы она прям должна выполняться неукоснительно. Скорее, крайне желательно», — произнес капитан. Снова кивнул сам себе. Взглянул на помощника. «Проложи курс до объекта, Алекс. Сблизимся, посмотрим, что это. Там и решим». «Хорошо», – кивнул Алекс, после чего он, повернувшись, направился к креслу навигатора. «Мистер Саулус, можете идти, благодарю», – Мортон хлопнул связиста по плечу. «Да, капитан», – ответил Маркус. Еще раз взглянув на мигавшую на экране скана точку, он покинул мостик. Мерно шагая по коридору, Маркус возвращался в кают-компанию, да и дать уже наверняка остывшую еду. Обнаружение странного объекта и предстоящее с ним сближение не сильно его взволновали. В мыслях он полагал, что это некий космический мусор или что-то подобное. В то, что это было судно, он слабо верил. За этими размышлениями открыл дверь, та шипением откатилась и его обдало волной хохота. Маркус сел на свое место, взял ложку. Оказывается, Бернардо снова пытался отыграться у Джека. Результат был ожидаем. С каждой раздачей карт он проигрывал все больше и больше, под общий хохот всех присутствующих. Спустя 10 минут игра закончилась. Расстроенный итальянец имел самый раздосадованный вид. «Да как так-то?» – проговорил. Николай похлопал его по плечу. «Ты думал, будет иначе?» Бернардо повернулся к Николаю. «Ни разу!» Ни единого разу не выиграл. Как так бывает, а? Зато это будет тебе важным жизненным уроком, что не стоит играть в азартные игры. Особенно с Джеком. Мировоучительно произнес Николай, подняв палец вверх. Так, ты давай не болтай, а то всех игроков не отвадишь. Весело буркнул Джек. Николай повернулся к Маркусу. Спросил. Что там хотели от тебя? Да так, фигня непонятная. А конкретнее... «А это и есть конкретнее». Все уставились на связиста, ожидая продолжения. Маркус вытер рот салфеткой, отодвинул от себя пустой поднос. «Что вы на меня смотрите?» «Говорю же, непонятная фигня. Сканер нашел какой-то объект. На астероид мало похоже. Большой. Состав указывает на творение рук человеческих. Сигналов никаких, абсолютно. Даже теплового». «Взяли курс на сближение. Капитан хочет посмотреть, что это такое. Вот и вся информация». Минуту все молчали, обдумывая услышанное. «Может, это мусор?» – задал вопрос вслух Бернардо. «Я тоже так думаю», – произнес Маркус. «А какой размер сигнатуры?» – спросил Николай. «Крупнее нас, вроде бы. Подойдем ближе, определим точнее». «Судно?» – предположил Бернардо. «Росси, не неси чушь», – рыкнул Джек. «А что?» – возмутился тот. «Какое нахрен судно? Что ему тут делать?» «Да и вообще, ты часто слышал о таких находках?» – возмутился Джек. «Ну, вообще не особо. Крайне редко, я бы сказал». «Все поврежденные корабли помечаются и заносятся в базу навигации, если их не успели до этого демонтировать», – произнес Николай. Подумав, добавил – «Но чтобы корабли именно пропали, не припомню такого». «Вот именно!» — укоризненно сказал Джек, глядя на Росси. «К тому же все космические объекты оснащены пеленгаторами и тревожными маячками. Так что хреновина, которой мы сейчас летим. Наверняка просто большая куча космического мусора времен Старой Земли». Маркус припомнил, что Старой Землей было принято называть время до постройки первой лунной станции. Это было неким рубежом, отделившим время до и после активного освоения Солнечной системы. «Ладно, как скажете». Бернардо смиренно поднял руки вверх. «Не заморачивайся. Все равно скоро узнаем, что это». Протянул Маркус. «Встал из-за стола. Пойду вздремну пока». «Ага, давай», — ответил ему вслед Джек, снова тасуя колоду карт. «Ну что, Росси?» «Хочешь отыграться?» Бернардо лишь горестно застонал. Жалобно глянул на Николая. Тот улыбнулся, похлопал итальянца по плечу. Придя в свою каюту, Маркус кинул рабочую куртку на койку. Набрав воды, подошел к небольшому иллюминатору. Всмотрелся в межзвездное пространство. россыпи галактик, переливающихся светом, мерцали, показывая свое прошлое. То, что было с ними миллионы лет назад, когда частицы света только покинули системы родных звезд. А между яркими россыпями этого великолепия была темнота. Маркус вздрогнул. По коже побежали мурашки, но он продолжил смотреть. Он старался делать так очень редко, однако редко не значило, что никогда. Если бы его спросили, почему он это делает то он бы не смог сразу ответить, потому что прямого объяснения у него не было. Попытавшись объяснить, он бы сказал следующее. Космос пугает своей темнотой межзвездного пространства, светом галактик и туманностей, холодом, безмолвностью, чужды всему живому, такому как человек. Ядерные горнила звезд, чудовищные притяжения черных дыр, Колоссальные газовые гиганты, миллионы вулканических и ледяных планет, да и вообще планет с черт знает какими условиями, категорически непригодными не то что для человеческого, но и вообще какого-либо биологического существования на них. Токсичные атмосферы, океаны из аммиака, кислотные моря, ураганные ветра и бури длительностью в миллионы лет дожди из жидкого металла или стекла. Бесчисленные световые года между всеми этими мирами смерти дополняли эту жесткую картину мироздания. Если у слова ужас есть синонимы, то слово космос одно из них, так считал Маркус. На работу в космосе его привело лишь желание заработать денег, тут платили больше, чем на Земле. Это было именно то, что нужно, чтобы обустроить себе нормальную жизнь. Поэтому он мирился с тем, чтобы находиться здесь, окружённый пустотой вакуума. Отпив воды, поставил стакан на стол. Ещё раз бросив взгляд в иллюминатор, поежился, лег на койку. Повернулся к стене, обитой мягкой подкладкой. И вскоре уснул. Под тихий рок от реактора чья вибрация мерно перетекала по корпусу всего судна, нагоняя дремоту. Его разбудил песклявый сигнал коммуникатора. Встал, нажал клавишу ответа. «Да», — голос хрипел. Быстро прокашлялся, приводя голос в порядок, повторил. «Да, я слушаю». «Маркус, дуй на мостик, ты нам нужен», — прорычал коммуникатор голосом Джека. Раздался сигнал, информирующий, что собеседник закончил разговор. Маркус постоял у коммуникатора еще полминуты, прислонившись лбом к прохладной стене. Хотелось еще поспать, но надо было идти. Выпил остатки воды, что еще были в стакане на столе, накинул куртку, вышел. Спустя две минуты он стоял на мостике. Царила тишина, прерываемая редким покашливанием звуком почесываемой щетины, недоуменным хмыканьем и вздохами. Все смотрели на большой экран, на который выводилось изображение с внешней камеры, установленной на одном из бортов Галатеи, а посмотреть было на что. На экране был корабль, космическое судно, если угодно, называйте как хотите, суть не изменится. «Ни хрена это не мусор», – не спеша протянул Джек, Наконец, нарушив молчание. «Да, тут вы абсолютно правы, господин Миллер». Капитан повернулся к Алексу. «Это максимальное разрешение. Можешь сделать поближе?» Тот покачал головой. «Нет, это максимум. Мистер Саулус, попробуйте связаться с ними. Посмотрите, может есть какой-нибудь сигнал. Проверьте все частоты». «Да, сейчас». Маркус сел в свое рабочее кресло. Пододвинув клавиатуру, застучал по клавишам. Надел гарнитуру, поправил микрофон. «Внимание! Говорит экспедиционное судно Галатея!» Голос Маркуса звучал ровно и четко, полностью придя в рабочее состояние. «Говорит экспедиционное судно Галатея! Если вам нужна помощь, подайте три коротких сигнала» на любых аварийных частотах или по этому каналу. Если вы не можете этого сделать, подайте сигнал бортовыми огнями или иным способом. Попытки связаться продолжались еще около 15 минут. Маркус спрашивал позывной неизвестного судна, объяснял в эфир способы, как еще можно подать разные сигналы, менял частоты и повторял сообщения. Присутствующие молча ждали. Маркус стянул наушники на шею, посмотрел на Капитана. «Ничего, полная тишина. Все частоты молчат». «Ясно». Капитан покивал, с чем-то соглашаясь в своих мыслях. «Ну и…» – буркнул Джек. Капитан задумчиво смотрел на экран. «Что будем делать, Кэп?» – заворчал громче Джек. Наконец Капитан ответил. «Все просто, мистер Миллер. Мы проведем стыковку, попробуем подать энергию, извлечем самописцы, попутно проверим судно на наличие экипажа, затем вернемся на Галатею, отметим место находки в базе навигации, а по возвращению в лунные доки отчитаемся о завершении миссии и передадим самописцы представителю корпорации, в чьем владении это судно. За это, кстати, положена премиальная выплата. Весьма солидная выплата, хочу заметить. «Вопросы?» Джек хмыкнул, через в усмешке. Почесал щеку. «Ну, раз за это платят, то вопросов у меня больше нет. Приказывайте, Кэп». Скрестив руки на груди и выпрямившись, словно завоеватель. Джек Миллер теперь оценивал мертвый корабль, как кусок сочного стейка. «Ради денег и Бога продаст». — подумал про себя Маркус, невольно улыбаясь. Любовь Джека к деньгам и азартным играм была частой темой для шуток среди экипажа. На что Джек реагировал ехидной улыбкой и не менее едкими фразами, ловко парируя шутки в оппонента. Чаще всего этим оппонентом оказывался несчастный Росси. «Алекс, давай стыкуйся ко второму!» «Аккуратно, не спеша!» — прозвучал приказ капитана. Окей Протянул в ответ Алекс, кладя руки на манипуляторы управления Со мной пойдут Росси, Миллер и Саулус Мистер Крупов и Вэй будут ждать на подстраховке Сообщите им, пусть тоже готовятся Алекс, остаешься на мостике за старшего Будь на связи Когда доберусь до мостика, я свяжусь с тобой с их терминала Остальным готовность 30 минут у второго шлюза «Можете идти!» После озвученного приказа, Маркус и Джек покинули мостик. Когда дверь отсека за ними закрылась, Джек повернул в коридор к шлюзам. «Я начну готовить костюмы, а ты предупреди Колю и Чена, лады?» Сказал Джек, даже не обернувшись. «Лады!» – протянул Маркус. Смотря как за спиной Джека закрывается очередная дверь шлюза. Не терпится ему бабла заработать. — подумал Маркус, направляясь к отсекам гидропоники. «Такие вот дела. В общем, будьте готовы», — сказал Маркус. За пару минут он объяснил Чену и Николаю ситуацию и что приказал капитан. Николай Крупов кивнул, подтверждая, что все услышал. Маркус перевел взгляд на ченвея худощавого азиата, что почти не являлся в кают-компании. В основном, проводя время либо за работой в отсеках гидропоники, либо коротая личное время в своей каюте. Тоже за работой. Он хорошо сработался с Николаем. Схожие характеры, небольшая многословность, рассудительность и трудолюбие. Хотя Чен все же был более отстраненным в общении с экипажем. В отличие от Николая, который нет-нет составлял компанию остальным. Чен отложил бумаги, которые держал пока Маркус рассказывал, что от них требуется. Кивнул, встал, молча направился к выходу. Маркус бросил взгляд на Николая. Тот улыбнулся и, тоже кивнув, пошел вслед за Ченом. Откинув голову, Маркус закатил глаза. Немые сцены этих двоих точно доканают его психику к концу полета. «Затворники, блин», — подумал он, направившись на поиски Бернарда. «Росси нашелся в своей каюте». Рассказав все, что нужно, уже вдвоем пошли ко второму шлюзу. Там они нашли капитана Мортона и Джека, которые, уже облачившись в скафандры, ждали остальных. Николай и Чен одевали свои скафандры, помогая друг другу защелкивать крепления. «У нас есть примерный маршрут по кораблю? Что это вообще за агрегат?» «Пыхтя», спросил Маркус, облачаясь в скафандр. «Да, есть маршрут». «Если я правильно распознал по силуэту, это буровой разведчик. Я на таком работал в прошлом», — отозвался Джек. «Здоровенная хреновина. Больше голотей. Такие шныряют по всей системе, ищут астероиды. Проводят буровые работы на них, пробы грунта там, поиск полезных ископаемых и прочая лабуда. Серия корабля по нынешним меркам уже, пожалуй, устаревает, но еще надежная» хоть тысячу лет летать будет, главное масло меняй, хохотнул Джек, затем немного подумал, почесал щеку и добавил, но я никогда не слышал, чтобы они залетали так далеко, они дальше урана редко-то летают, можно сказать в исключительном, мать его, случае, поэтому что этот работяга забыл тут, в этой жопе космоса, одному богу известно, и то вряд ли. Когда Маркус и Росси заканчивали застегивать крепления на своих костюмах, все почувствовали мягкий толчок. Полы стены вздрогнули. Сигнальная лампа над вторым шлюзом сменила цвет с красного на желтый, оповещая о стыковке. «Надеть шлемы! Канал связи один!» – отдал приказ капитан. После того, как прозвучали щелчки фиксаторов, ожил эфир, передавая слова капитана. «Проверить кислород! Доложите о готовности!» На проверку баллонов ушло не больше минуты. Подстроив уровни подачи смеси, экипаж доложил о готовности. Капитан лично проверил показания индикаторов. «Мостик, мы готовы! Как связь? Прием!» «Понял вас, капитан. Связь хорошая, помех нет!» Отозвался Алекс. «На борту, когда разделимся, скорее всего, связь пропадет!» «Этот корабль – огромный кусок промерзшего металла. Алекс, я постараюсь связаться с тобой уже с мостика, через их коммуникатор». Четверо вошли в стыковочный отсек, двое остались за дверью в основном, присев в ожидании на металлические скамейки, приваренные к стене корпуса. Джек, оглянувшись на остальных, нажал клавишу на панели отсека. Дверь шлюза поднялась вверх, давая доступ во мрак мертвого судна. Щелкнули кнопки фонарей, лучи разрезали темноту. «Ну, вперед, парни, поглядим, что тут у нас», — сказал капитан, шагнув вперед. Глава вторая. Мертвый корабль. Четыре силуэта двигались по темному коридору корабля. Лучи фонарей резали темноту перед ними. Бегая по стенам, потолку и металлическому полу. На всей поверхности, куда падал свет, серебрился иний. Температура внутри судна была почти равна вакууму снаружи. Кислород на самом корабле был. Но снимать шлемы было не очень хорошей идеей. Пройдя десяток метров, они остановились. Коридор раздваивался. «Там рубка, жилые помещения». «Кают-компания и кладовые», – зазвучал в эфире голос Джека. Он направил луч своего фонаря влево. Его примеру последовали остальные. Коридор вел прямо, метров 15, и сворачивал вправо. «А в эту сторону?» Джек перевел луч вправо от себя, указывая направление. «В эту сторону реактор, грузовой отсек, лаборатория грунта и технические помещения». «Вот как-то так. Не сильно информативно», — сказал Бернардо. Было слышно, как он тяжело вздохнул. «Мне что, блин, карту тебя нарисовать, что ли? Не в лесу гуляешь, не заблудишься», — оглянулся на него Джек. «Господин Миллер, успокойтесь. Простите, капитан. Разделяемся. Я и мистер Росси пойдем на мостик. А вы...» — капитан указал на Маркуса. Вы с господином Миллером идите к реактору, проверьте и попробуйте запустить. Если он работает, у нас будет тепло и свет. Ага, а то тут явно не солнечная Калифорния, протянул Джек. Вы правы, поэтому задача это исправить ложится на ваши плечи. Мягко парировал капитан. Капитан жестом указал Бернарда следовать за собой и пошел в левый коридор. Джек, повернувшись, зашагал направо. «Ну что встал-то? Идем!» Маркус посмотрел на силуэты удаляющихся Росси и Капитана. Пожав плечами, пошел вслед за Джеком. Однако пройти далеко они не успели. Внезапный крик, раздавшийся в динамиках, пригвоздил их к полу, заставив вздрогнуть, замереть. Развернулись, побежали в сторону товарищей. Только что скрывшихся за поворотом левого коридора. Завернув туда, почти столкнулись с ними, едва успев остановиться. К этому моменту крик уже прекратился. Они увидели, что капитан помогает Бернардо подняться с пола. Что случилось? Начал было Маркус, но голос его моментально затих. Джек, помогавший поднять итальянца, посмотрел на замершего Маркуса. Ты чего? Чего вы все застыли? Лучи четырех фонарей были прикованы к стене очередного поворота в десяти шагах перед ними. На стене была тень, черная, словно сырая нефть, тень в форме человека, ровно стоящего, с опущенными руками. Она лежала на поверхности стены, плавно повторяя все ее изгибы, впадины между листами панелей. На черной матовой поверхности, так же, как и по всему судну, слегка серебрил Саиней. Эта тень абсолютно не желала исчезать под ярким светом лучей, которые медленно перемещались по ее поверхности. Маркус повел фонарем вниз. Ноги тени немного сползали на пол, образовывая маленькую лужицу. «Что за хрень?» Акцентируя каждое слово, Хрипло произнес Джек. Хм, неожиданная находка. Что тут сказать? Капитан подошел к стене. Я испугался до чертиков, пробормотал Бернардо, пытаясь поправить на себе скафандр. Капитан присел перед стеной, протянул руку к тени. Может, не стоит это трогать? предупредил Маркус. Капитан остановил руку, слегка обернулся на него, зазвучал спокойный голос. «Почему, мистер Саулос?» «Да не знаю, ну, мало ли что это...» Капитан промолчал и, повернувшись к стене, все-таки протянул руку к тени. Еще секунда, и кончики пальцев коснулись ее. Ничего не произошло. Все внутренне выдохнули. Капитан ладонью перчатки поводил по черной поверхности, попытался поскрести. Поднеся к стеклу шлема, Он увидел, что кончики пальцев перчатки вымазаны чем-то черным. «Это что, смола или краска?» – спросил Джек, подходя к капитану. «Да, очень похоже». Капитан поднялся, попытался счистить и стряхнуть черную субстанцию с пальцев, но у него ничего не вышло. Она уже частично впиталась в материал перчаток скафандра. Капитан Мортон еще несколько раз потер пальцы друг от друга. Потряс кистью, похлопал рукой об руку. Успеха это не возымело. Джек, стоявший возле него, перевел луч фонаря влево от капитана, куда вел коридор. «Ну охренеть!» – прорычал Джек. «Подошел Росси». «Что там?» Маркус и капитан посветили туда, куда жестом указал Джек. На пластиковых стенных панелях короткого коридора... Который заканчивался очередным шлюзом В бегающих лучах света Отчетливо чернели еще две тени Одна была меньше остальных У второй были немного неравные пропорции Правая рука короче левой А левая нога немного стекала ближе к полу «Что у них тут произошло? Ради всего святого! Кто-нибудь может объяснить?» Встревоженно выпалил Бернардо «Успокойтесь, мистер Росси, не нужно паники!» Капитан положил руку ему на плечо, похлопал в знак поддержки. «Идемте. Что бы тут ни было, наша цель не изменилась. Вы тоже, господа, идите к реактору. Попробуйте вернуть этому судну тепло и свет. Да, капитан!» Разом ответили Джек и Маркус. Развернувшись, они зашагали обратно. По пути Маркус еще раз посветил на первую тень. «Жуть какая!» – подумал он, проходя мимо черной фигуры на стене. По пути к реактору они проходили мимо отсека с маркировкой «Хранилище образцов». «Что за хранилище?» Не сбавляя шаг, Джек ответил. «Там лежат капсулы с кернами породы. Образцы, короче. Бурят какой-нибудь астероид. Керн помещают в герметичную капсулу. Кладут в хранилище». Потом по необходимости достают и следуют. Ищут минералы и всякую фигню. Состав изучают. Не забивай себе голову. Понятно. Через пару минут они стояли перед шлюзом, уже с маркировкой узел управления реактора. Джек подергал запорный штурвал. Дверь не поддалась. Не понял? Встав поудобнее, напрягшись, снова налег на штурвал. Маркус услышал в динамике натужное пыхтение. «Давай вместе попробуем. Ну давай!» Джек сдвинулся в сторону, давая место. Вместе они налегли, попробовали повернуть штурвал в одну сторону, затем в другую. Один раз раздался небольшой скрежет, но дверь не открылась. Они сделали два шага назад, отдышаться и подумать. «Не пойму». «Она должна легко открываться, это я точно знаю!» Голос Джека выражал раздражение. «Может, примерзло? Судно ведь обесточено. Смотри, все в ине. Конденсат от кислорода. Температура же почти как за бортом». «Ну и что?» – возмутился Джек. «Думаешь, два мужика не смогли бы открыть какую-то дверь?» «Пусть и слегка примерзшую». «Не знаю, это лишь предположение». «Зато я знаю!» Рыкнул Джек, резко ударяя ногой о дверь. Громко лязгнула металлическая подбойка тяжелого ботинка, соприкоснувшись с металлом двери. По коридору прокатился низкий гул. Джек ударил еще раз. Не думаю, что это поможет. Вдруг еще больше заклинит. Тогда мы ее точно не откроем. В таком случае, я притащу сюда резак и вырежу эту сраную дверь из этого сраного проема. Зло проговорил Джек, чередуя слова с ударами ногой о дверь шлюза. «Слушай, может…» Хотел было что-то предложить Маркус, но не успел договорить. После очередного удара за дверью что-то лязгнуло. Послышался металлический перестук, словно что-то упало. Они переглянулись. Джек положил руки на штурвал. Повернул. Раз, другой. После третьего оборота щелкнуло. Створки отсека приоткрылись. «Ну, вот так-то!» Самодовольно выдал Джек. «Посмотрим, что тут». Джек пошире открыл дверь, проходя дальше. Снова зазвякал металл. Джек заглянул за дверь, поводил фонарем. Нагнувшись, что-то подобрал с пола. Осмотрев обратную сторону двери, повернулся. В руке он держал длинный металлический пруд, толщиной с палец. «Этой штукой заклинили штурвал, чтобы дверь нельзя было открыть с нашей стороны. Там царапины на металле, так что я уверен в этом». «Получается, кто-то заперся в реакторном отсеке?» Маркус посветил по сторонам. «Они стояли в небольшом помещении. По периметру находились панели управления. На стенах прямоугольниками темнели встроенные мониторы. Два рабочих кресла стояли у стены в углу». В дальнем конце помещения был еще один проход, ведущий непосредственно к самому реактору, как предположил Маркус. «Ну, если подумать, то да», — сказал Джек, оглядывая помещение. «Если заблокировали отсюда, то тот, кто это сделал, должен быть тут. Других выходов отсюда нет, дружище. Если только они не вырезали кусок корпуса, чтобы выйти», — закончил он свою мысль. «Ладно. «Давай осмотримся». Начали медленно обходить помещение. «Это комната управления реактором, да?» – спросил Маркус. «Не только. Вода, кислород, электричество. Сам реактор. Все основные системы и еще куча всего. Мостик осуществляет основное, общее управление кораблем, а тут его сердце. Сюда сводятся все артерии, так сказать. Курс отсюда не проложить, конечно» и не связаться с внешним миром, но если надо в корабле что-то отрубить или перенаправить, то это только здесь, поэтому мостик – это мозг корабля, а тут сердце, вот так-то». Они обошли все помещение, но ничего не нашли, оставалась только шлюзовая дверь в углу. «Момент истины, мать его», – вопросительно сказал Джек, крутя запорный штурвал. Дверь легко открылась, пропуская их внутрь. Помещение было не больше предыдущего, хотя и отличалось. В самой его середине находился большой прозрачный цилиндр. Внутри виднелся массивный шар металлического оттенка. К нему или из него вели тонкие металлические трубки, скрываясь в полу и потолке. «Опа!» – озадаченно возгласил Джек. Маркус повернулся к нему. Увидел, на что смотрит напарник. Слева от входа, у стены лежало тело. «А вот и член экипажа!» Подошли к телу, приселя смотреть. Человек, как они и предполагали, был мертв. Скафандра на нем не было, только рабочая спецовка. Мертвецом был мужчина с короткими темными волосами. Лицо застыло в маске печали и напряжения. Глаза были закрыты, веки смерзлись. «Никаких внешних ран не вижу. Крови нет». Джек потыкал пальцем в тело покойника. Судя по позе, он пытался согреться, но все равно замерз и помер. «Кстати, насчет холода. Почему реактор выключен? Топливо могло закончиться?» «Ну, в теории, да, но это...» Джек повернулся, ткнул пальцем в металлический шар. «Это реактор класса Прометей-11. И что это значит?» «Уточнил Маркус». «Реакторы этой модели рассчитаны на работу одного цикла зарядки в течение 30 лет. А корабли этой модели, на которой установлены эти самые реакторы, вошли в эксплуатацию не больше 17 лет назад», — пояснил Джек. «Иными словами, топливо еще есть», — резюмировал Маркус. Джек, улыбаясь, кивнул. «А ты догадливый». «Ладно». Маркус встал, повернулся к сфере. «Надо запускать эту штуковину». «Ага, сейчас все сделаю. Иди, погуляй пока», – отозвался Джек. Он тоже уже встал и подошел к цилиндру с ядром внутри. Присел возле него, что-то нажал на полу. Раздавшийся тревожный короткий сигнал небольшим эхом разнесся по помещению. Из пола на полметра вверх выдвинулась панель. Замигала индикаторами. Большая часть из которых была красного цвета. И всего парочка светилась ярким зеленым оттенком. «Я думал, энергии нет. А ее и нет в целом. Это резервная батарея запуска. Держит заряд пару лет вроде, чтобы можно было запустить реактор, когда все остальные системы, скажем так, мертвы. Ее сигнатура слишком мала, чтобы сканер Галатеи ее засек. «Все, не отвлекай меня!» Джек на этой же панели щелкнул пару кнопок. Засветился маленький экран, по которому побежали строчки кода и какой-то информации. Тыча в экран начал что-то набирать, вводить команды и комбинации. Медленно, примерно по одной в минуту красные индикаторы меняли цвет на зеленый. Ну не буду мешать. тихо сказал Маркус. Покинув зал реактора, снова начал обходить комнату управления, лениво водя фонарем в разные стороны. Внезапно луч остановился, вернулся немного назад. Маркус подошел к заинтересовавшему его объекту. На краю одной из панелей лежал тонкий прямоугольный предмет, покрытый тонким слоем инея, как и все вокруг. «Планшет», — определил Маркус. Подняв его, перчаткой протер экран. Без особой надежды нажал кнопку включения. Внезапно экран ярко засветился. Маркус зажмурился от неожиданности. Посмотрел на индикатор. Заряда осталось всего 2%. Аккуратно, стараясь не поцарапать экран, он ткнул пальцем на слово «войти». Планшет разблокировался и тут же выдал какой-то текст. Сначала он прочитал его рассеянно, просто пробежавшись взглядом. Затем еще раз. Взгляд его напрягся. Лицо утратило спокойствие. Еще раз перечитал текст сообщения. Когда примерное сознание написанного наконец-то сложилось в его голове, он, развернувшись, бросился в помещение реактора, закричав на бегу. «Джек, не включай!» Его крик потонул в резком шуме помех. И гуля, окружавшего пространства, Сопровождаемого небольшим толчком Вспыхнувший в помещении свет ослепил его Маркус споткнулся и упал Планшет вылетел из рук Стукнулся о пол Потухший экран расчертили россыпи трещин Включившийся реактор оживил корабль Словно удар сердца в теле человека Что гонит кровь по венам неся клеткам кислород и питательные вещества. Так и по кабелям судна понеслось электричество, зажигая освещение, активируя системы, заработали тепловые генераторы, запуская обогрев холодного, как труб корабля. «Вот так-то, мать вашу!» Донеслось до слуха Маркуса сквозь спадающий радиошум. Встав с пола, увидел входящего в комнату управления Джека, Тот довольно потирал руки. Маркус нагнулся, поднял планшет, попытался включить. Разбитый экран остался темным. «Вот чёрт!», — воскликнул Маркус, тряхнув умершим аппаратом. «Чего орёшь?», — изумился Джек. «Мы можем отключить реактор», — резко спросил его Маркус. От такого вопроса брови Джека поползли вверх. «Чего?» «Нужно отрубить реактор!» Уже спокойнее сказал Маркус. «Э, нет, дружище, это так не работает!» Джек усмехнулся. Уперев руки в бока, он смотрел на Маркуса. «Что? Почему?» «Потому что Прометей не рассчитаны на отключение сразу после запуска. Защитный протокол, чтобы туда-сюда не щелкали такие умники, как ты. Для безопасного отключения нужно какое-то время. Это процесс в несколько этапов, да и вообще». Маркус прервал Джека, не дав тому договорить. «Хорошо, я понял. Тогда нам нужно срочно к капитану». «Что случилось-то?» Джек все еще непонимающе смотрел на взволнованного товарища. «Если оставленное сообщение не бред сумасшедшего...» Маркус потряс разбитым планшетом. «Если это не бред, то мы в полном дерьме, дружище». Глава третья За 15 минут до включения реактора. Гул двух пар ботинок скрылся за поворотом. Капитан Мортон и Бернардо снова остались одни. Не будем терять время, мистер Росси. Капитан, не обращая внимания на чернеющие на стенах фигуры теней, подошел к двери. Руки легли на запорный штурвал, провернули его. Капитан толкнул дверь вперед. Издав небольшой скрежет, Она открылась. Прямой как стрела коридор, с отходящими в стороны дверными шлюзами осветили фонари. Аккуратно двинулись вперед. Некоторые двери были открыты. Они заглянули в четыре из них. Первое помещение было забито упакованным горнорудным оборудованием. Некоторые ящики были вскрыты. Просмотрев маркировки, определили, что в них были запчасти к буровой установке трубы, катушки кабелей и куча разных деталей. Во втором помещении стояли бочки со смазочной жидкостью и еще какой-то химией для очистки и разделения породы. Третье и четвертое помещения оказались пищевыми складами. Массивные ящики с геометричными, блестящими упаковками пайков, консервы, маринады, соки, витамины и питательные добавки. Осмотрев все внимательней, определили, что продукты истрачены примерно на треть. «Запасов более чем достаточно. Если что-то тут и случилось, то точно не голод», — резюмировал капитан. «Ну, где весь экипаж?» — обеспокоенно спросил Бернардо. «Дойдем до мостика, может и узнаем». Решив по пути открыть пару закрытых дверей, они обнаружили резервуары с водой и вещевой склад. Выйдя из склада, подошли к шлюзу, ведущему в жилые помещения. Его створки были слегка приоткрыты. Капитан, как и до этого, ладонью толкнул дверь вперед. Та открылась всего на пять дюймов и, стукнувшись обо что-то, остановилась. Нажав на дверь посильнее, капитан протолкнул ее, распахивая пошире. «За ней что-то прошуршало», Чередуясь металлическим позвякиванием, капитан входя заглянул за дверь, чтобы увидеть, что мешало ее открыть. Вздрогнув, он остановился. Росси чуть не наткнулся лицевым щитком шлема в его спину. «Ой, прошу прощения», – пробормотал Росси, делая шаг назад. Капитан все еще стоял в проходе. «Что там?» Капитан, не ответив, сделал несколько шагов дальше, освобождая проход. Бернардо вошел, тоже заглянул за дверь, вздрогнул. На спине выступил холодный пот, сразу же впитываясь в прокладку скафандра. Сердце забилось, разгоняя кровь с удвоенной силой. Рука с фонарем задрожала, свет заплясал, освещая черную тень, застывшую на стене в углу. Медленно переводя луч света вниз. Бернардо сделал нервный шаг назад, отступая от двери. На полу, за дверью, лежал скомканный рабочий комбинезон, в середину которого опоясывал ремень с инструментами. Из-под него виднелись подбитые металлом ботинки. Выглядело это так, словно человек просто вдруг исчез из своей одежды, и та мешком упала на пол. «Капитан, мне это не нравится, давайте уйдем отсюда!» В голосе Бернарда засквозила паника. Он повернулся к капитану. Луч фонаря пробежал по коридору. Новая порция страха захлестнула его. На полу в двух местах, так же как и за дверью, лежала одежда и обувь, а на стенах за ними пятнами чернели тени. «Капитан!» – начал снова Бернардо, «Не паникуйте, мистер Росси. Нет никакой угрозы». «Нужно идти дальше», — сказал капитан, медленно продвигаясь вперед, осторожно обходя кучки одежды. В его обычно спокойном голосе теперь отчетливо слышалось беспокойство. Капитан подошел к первой каютной двери слева. Она открывалась в сторону, поэтому он положил руку на ручку, глубоко вздохнул и резко дернул в сторону. Точнее, попытался. Дверь не поддалась. Капитан дернул еще раз. Ничего. Бросив взгляд на проем, он обнаружил следы сварки. Сварной шов был снаружи, а значит, это сделали отсюда, из коридора. Стоявший позади Бернарда спросил. Заперто? Капитан направился к следующей каюте. Дернул ручку. Она не поддалась. Снова увидел тонкие сварочные швы. Бернард шел за ним, постоянно оглядываясь. Подойдя к третьей каюте, капитан сразу проверил ее на наличие следов сварки. Их не оказалось. Положил руку на ручку двери. Дернул в сторону. Лязгнув, она распахнулась. Фонарь проявил из темноты металлический столик, табурет и край шкафчика. Сделав шаг вперед, капитан повернулся влево. Замер. На койке перед ним лежала мятая одежда и ботинок. Второй валялся на полу. А на стене над койкой чернела тень, такая же, как и увиденная до этого, в форме человека. Чуть ниже шеи она залезала на потолок. А одна из ног была длиннее другой, словно стекала вниз. С трудом сглотнув, капитан медленно пятясь вышел в коридор. Я аккуратно прикрыл за собой дверь этой каюты. «Что там?» – тихо спросил Бернардо. Он видел побледневшее лицо капитана. Скулы его были напряжены. Это добавило страха и ему самому. «Все в порядке. Все хорошо», – проговорил капитан, потирая пальцы рук друг от друга. «Там никого не было?» – спросил Бернардо. «Нет, никого». Коротко отозвался капитан, направляясь к следующей двери. В следующей каюте царил беспорядок. Стула опрокинут, шкаф распахнут. Кровать скомкана. Подушка лежала на полу. Но никаких черных силуэтов на стенах не было. Осмотрев еще две каюты, не увидели ничего странного. В них царил порядок. Даже койки были заправлены. «Никого нет». «Почему никого нет?» – проговорил Бернардо, пытаясь поймать взгляд капитана. Но тот, проигнорировав его слова, пошел в следующий отсек. Там они оказались на развилке. Капитан посветил на стену, отыскивая разметки. Налево – кают компания. Направо – отсек добычи. Проход прямо вел на мостик. Немного подумав, капитан, потирая руку о костюм – решительно зашагал прямо. Через минуту уже были на мостике, обходя помещение нашли еще один черный силуэт, но в отличие от других он был на полу, а в кресле рядом с ним лежала спецовка, у подножия стояли ботинки. «Капитан, не сочтите меня трусом, но меня пугает эта штука», – проговорил Бернардо. Ответить капитан ничего не успел. Внезапно они почувствовали мягкий толчок, что прошел по всему кораблю. Он заставил их немного пошатнуться. Вспыхнувший свет ослепил их. Ожило оборудование. Со всех панелей раздались сигналы оповещений. Зажглись бесчисленные индикаторы. Часть мониторов включилась, другие остались темными. Наушники заполнил шум помех, но через несколько секунд быстро стих. «Ну вот, отлично!» Капитан направился к одному из кресел, сел в него, снова почесал руку, потер пальцы, посмотрел на них. Черной субстанции на материале перчатки, оставшейся после того, как он дотрагивался до тени на стене, почему-то больше не было. Решив, что наконец-то ее счистил, активировал командную консоль. В помещении быстро теплело, иней тонким слоем, лежавший на всех поверхностях, где только было возможно, начал таять, превращаясь в капли влаги. Некоторые из капель уже срывались с потолка и стен, образовывали мокрые дорожки. «Сейчас посмотрим». Капитан нажал еще несколько клавиш. В коммуникаторе загомонили помехи. Секунд 30 ушло на настройку. Помехи пропали. «Алекс, ты слышишь меня?» Капитан нажал еще две клавиши, корректируя настройку канала связи. «Алекс, прием! Меня слышно?» «Гарри, прием! Тебя слышно наконец-то! Что там у вас?» «Чертовщина какая-то! Но с этим позже разберемся! Сейчас будем самописцы доставать! Это главное!» «Понял, капитан! От нас сейчас что-то необходимо?» «Николай и Чен сидят, скучают! Послать их к вам!» «Нет, не нужно. Пусть пока ждут». «Хорошо. Тогда, если что, я на связи». «Да, ожидайте. Постараемся закончить тут побыстрее. Дряное место какое-то». «Что ты имеешь в виду?» В голосе Алекса читалась обеспокоенность. «Вернемся, расскажу. В двух словах не объяснить. Я свяжусь с тобой через пару минут, когда извлечем блоки самописцев». «Хорошо. Я жду». «Конец связи!» Капитан встал с кресла, продолжая чесать руку. На лице у него выступил пот, а само лицо было бледное. Бернардо осторожно подошел к нему. «Капитан, вы плохо выглядите. С вами все хорошо?» «А? Да, нормально. Просто как-то жарко становится. Нужно закончить тут побыстрее!» Бернардо нахмурился, усомнившись. Жары он не ощущал. Холодный корабль приходил в себя, возвращая оптимальную для человека температуру. Но жарко не было. К тому же их костюмы хорошо кондиционировались. «Вы уверены, что вы в порядке?» Капитан проигнорировал вопрос, присел за капитанским креслом, открутил одну из панелей в полу. Болты легко поддались. Он снял крышку, отложил в сторону взгляду Бернарда открылась небольшая числовая клавиатура и защитная стальная плита, что оберегала под собой самописцы, в том же стальном коробе, вмонтированном в корпус судна. «Тут что, нужен пароль?» «Да». Капитан протянул руку к клавиатуре. «Мистер Росси, не могли бы вы?» «Да, конечно». Бернарда отвернулся, не мешая капитану вводить пароль. «Сэр, простите за любопытство». «Но откуда вы знаете пароль?» – спросил он деликатно. «Одна из привилегий звания капитана, мистер Росси. При его получении вы обязаны запомнить несколько аварийных кодов на подобный случай. Ну и разглашать их вы, разумеется, не должны». Раздался писк, защелкал затворный механизм, и прита ушла в сторону. «Ну-ка, помогите мне достать эти штуки». Бернардо повернулся плита скрывала два больших прямоугольных блока, снабженных ручкой для переноски. Рядом с ней мигал одинокий зеленый индикатор. Капитан взялся за ручку одного блока Бернарда за ручку второго. Потянули их вверх. Они оказались на удивление тяжелыми. Бернардо, перехватив ручку второй рукой, вытянул свой блок. Капитан же, приподняв свой блок до середины, уронил его обратно. Сильно закашлял. «Капитан!» Бернардо подался к капитану, но тот, отмахнувшись от его руки, завалился на бок. «Доставай... Вто... ВТОРОЙ!» Бернардо, помедлив секунду, нагнулся и так же, как и предыдущий, достал второй блок. За спиной загремели шаги. Бернардо обернулся. На мостик забежал Маркус, а следом за ним Джек. «Сюда!» Закричал Росси. «Капитану плохо! Надо выбираться отсюда!» Маркус подбежал к капитану. Тот лежал на боку и тяжело, прерывисто дышал. Лицо уже почти белое. Глаза закатились. Джек, шедший за Маркусом, на полпути остановился. Замер. Маркус обхватил капитана за плечи. Приподнял, пытаясь усадить. «Что с ним?» Быстро спросил Маркус. «Я не знаю, ему вдруг стало плохо!» «Ты же врач, Росси, как ты не знаешь?» Маркус схватил его за плечо и встряхнул. «И что?» Закричал тот, одергивая руку Маркуса. «Я понятия не имею, что с ним!» «Три минуты назад все было нормально!» «Эй, ребята!» Негромко и хрипло позвал Джек. На него никто не обратил внимания. «Его нужно вытаскивать! Может, у него кислород в баллоне закончился!» «Он задыхается!» Прорычал Маркус!» «Кислород еще есть! Ты же сам видишь!» Огрызнулся Росси, тыча пальцем в портативный индикатор на руке скафандра капитана. «Эй, ребята!» Уже громко позвал Джек. «Что?» Хором отозвались Маркус и Росси, поворачиваясь в его сторону. Джек лишь медленно ткнул пальцем куда-то в пол, немного в стороне от них. Они перевели взгляд, куда указывал Джек. «Замерли в ужасе!» По полу, медленно, небольшими рывками, перетекая к ним, двигалась большая черная клякса. «Какого хрена?» Выдохнул Маркус. «Надо валить! Надо валить!» Закричал Бернардо, подхватывая капитана под левую руку. «Давай, помоги же мне!» «В задницу все это!» Прорычал Маркус, перехватывая тело капитана под правую руку. «Джек, хватай блоки!» Черная клякса была уже в паре метров от них. Джек метнулся к блокам, поднял, выдохнув от их веса, понес к выходу. Маркус и Бернардо подняли капитана и потащили вслед за Джеком. Черная клякса вдруг спучилась и выбросила из себя несколько толстых жгутов на то место, где только что прошагали люди. Потянулась, замерла на секунду. И вновь поползла за удаляющимися спинами четырех человек. Преодолев коридор, ведущий с мостика в жилую зону, все трое остановились. Примерно в середине коридора, на обеих стенах, практически друг напротив друга, темнели две кляксы теней. По их поверхности пробегала легкая рябь, одна из них почти потеряла форму человека, странно вытянувшись в стороны. Вторая еще сохраняла форму, похожую на человеческий силуэт. «Твою мать!» – выдавил Джек. В этот момент из одной из кают, перетекая по полу в коридор, вывалилась еще одна большая черная клякса. Джек мотнул головой на ближайшую каюту. «Вы эту проверяли?» Бернардо закивал. «Эту? Да, да, да! Смотрели, там никого! Заноси!» Все быстро, стараясь не шуметь, вошли внутрь. Джек поставил блоки на пол, осторожно подошел к проему, выглянул в коридор. Капитана уложили на койку. Его дыхание стало хриплым, с каким-то бульканьем. Он был без сознания. «Джек, что там?» – обернувшись, спросил Маркус. «Иди сам посмотри», – тихо отозвался Джек. Маркус так и сделал. Перед ними предстало странное зрелище. Бесформенное существо, что выползло из каюты, пристроилось на стене рядом с другим, так же, как и его сосед. Оно немного растянулось в стороны. «Про эту дрянь было написано в этом сообщении», Джек старался говорить тихо. «Похоже, это оно и есть». Твари тем временем, подергиваясь короткой рябью, продолжали висеть на стенах. «Какого черта они делают?» – прошептал Маркус. «А ты не понял?» «Нет». «Греются, паскуды», – подсказал Джек. «В смысле греются?» «В прямом. Там под стенными панелями идет тепловой контур. Обогреватели, если по-простому. Вот почему они торчат на стенах. Вон, гляди, как растянулись, чтобы большую площадь охватить». Маркус снова посмотрел на располшиеся черные кляксы. «Теперь-то понятно, почему они реактор отрубили», – заключил Джек. Через мгновение к Маркусу пришло понимание. Холод! Вот именно, дружище, холод! Тот бедолага у реактора додумался заморозить эту пакость. Вот почему они застыли на стенах. Но почему они принимают форму человеческой тени? Э, спроси, чего полегче, буркнул Джек. Форма мимикрии. Джек и Маркус обернулись на Бернардо. Тот бессильно наблюдал за состоянием капитана не в силах как-то ему сейчас помочь. «Бернардо?» «Я говорю, мимикрия. Точнее, это некая ее разновидность. Принимают примерную форму потенциальной добычи. А так как у них нет костной структуры для поддержания образа, они залезают на стену. Поэтому и выглядят как тень или что-то подобное. Ну, я так думаю». «А как?» – хотел что-то спросить Джек, но был прерван. «Надо бежать отсюда, черт!» Бернардо ударом ноги опрокинул металлический табурет. Тот загремел по полу. Докатившись до стены, ударился о нее. «Ты что делаешь, книта? А ну тихо!» Угрожающе зашипел на него Джек. Он поднялся, сжал кулаки, подходя к паникующему итальянцу. «Ох, твою мать!» выдохнул Маркус. Он отшатнулся от проема, чуть не задев плечом Джека. Тот, уловив движение, повернулся к открытой двери. «Все, замрите!» В каюту, в середине дверного проема, по стене, медленно заползла черная густая масса. На середине стены она остановилась, по черной поверхности пробежала рябь, раз, другой, третий, затем, вытянувшись, Клякса приняла форму тени и перестала двигаться. Внезапно тело капитана, до этого лежавшее неподвижно на койке, затряслось. Все медленно повернули к нему головы. Тело, подергиваемое мелкой дрожью, зашевелилось. Ткань скафандра вспучивалась в разных местах тела, то поднимаясь, то опадая. Они увидели, что рот капитана Мортона открылся. Из него начала вылезать и расползаться по лицу черная жижа. Облепив голову, она заструилась под скафандр, обволакивая все тело. Раздались щелчки, хрусты, руки и ноги резкими движениями сгибались в местах, в которых не должны были этого делать. По каюте раздавались булькающие, перемежающиеся мерзким хрустом звуки. Начиная с ног, одежда начала опадать, словно из нее пропадало содержимое, в то время как грудной отдел увеличивался. Весь шлем был заполнен черной массой. Щелчок! На обзорном щитке шлема появилась россыпь трещин. Несколько осколков отлетели, звякнули по полу. Через мгновение стекло лопнуло, и масса выстрелила вверх. Быстро опав... Она сначала замерла, по ее поверхности пробежали волны, затем она стекла на койку, остатки существа покинули скафандр, он был полностью пуст, смятая ткань лежала на скомканной простыне, существо вытянулось, заползло на стену и приняв форму похожую на человека замерло. Все трое в ужасе смотрели на тварь на стене всеми силами отрицая в разуме то, что сейчас увидели. «Я не хочу здесь подыхать, я не хочу здесь подыхать», тихо скулил Бернардо. Маркус увидел, что кисти его рук дрожат. «Эй, Джек», шепотом позвал Маркус. «Чего?» Ситуация была откровенно дерьмовая, как иной раз выражался Джек. Даже не так, она была еще хуже. Почему они не нападают? Откуда мне нахрен знать? Понятия не имею. Прошла еще минута. Все трое продолжали стоять, не двигаясь. Даже Бернардо вроде бы немного успокоился. По крайней мере, перестал скулить. «Кто-нибудь придумал, как нам свалить мимо этих тварей?» – спросил Джек. «Нет», – коротко отозвался Маркус. «Давайте просто пробежим». Едва слышно произнес Бернардо. Джек со злобой в голосе ответил. «А где гарантии, что они не кинутся на тебя? Дерьмо план!» «Понять бы, на что они вообще реагируют», — сказал Маркус. «Ну, увидеть нас и почуять они вряд ли способны. Глаз и носов у них я точно не вижу». «Как и у шеи. подметил Маркус. «Вибрация поверхности», — предположил Бернардо. «Как черви, что ли?» – уточнил Джек. – Ну, не только черви, еще пауки, например. – Ладно, понятно. – Значит, если шагаем, стучим о стену, создаем достаточную вибрацию, чтобы нас опознать. – Вроде того, да? – Ну, примерно так, да. – Как нам теперь это использовать, чтобы свалить отсюда? – спросил Маркус. Повисло молчание. Внезапно в эфир прорвались обрывки слов, прерываемые сильными помехами. «Где находите, Э-Калай, идем, зовитесь, не будь!» Через несколько секунд они услышали глухой звук. Он был чертовски похож на стук двух пар, подбитых металлом тяжелых ботинок, а не менее металлический пол. Кто-то быстро приближался по коридору в их сторону. «Эй, парни, это вы?» Негромко спросил Джек. «Джек, где ты?» «Мы рядом, раз связь появилась!» Это был голос Николая. Он звучал еще с помехами, но уже не прерывался. Маркуса резко прошибла волна дрожи и страха. «Николай, а с ним наверняка и Чен!» Шли к ним по коридору, в котором на стенах висели еще три черные силуэта а напарники не знали, что они опасны. «Парни, остановитесь! Не двигайтесь!» Маркус не успел договорить. В эфир разорвал испуганный возглас, а затем крики в перемешку со звуками какой-то борьбы. В этот момент с истошным схлипом Бернард кинулся бежать к выходу из каюты. Джек предупреждающе вскрикнул, но это не помогло. Черное пятно, что находилось на стене возле двери, вспучилось, выбросив вперед несколько толстых отростков, оторвавшись от стены, прыгнуло на пробегавшего педала Бернарда. Его словно завернуло в черное одеяло. Тварь обволокла все его тело выше пояса и заструилась вниз к ногам, образуя что-то вроде кокона. Несчастный Росси забился под упругой черной массой, истошно вопя в эфир. «Бежим!» – заорал Джек, подхватывая тяжелые блоки, выбежал в коридор. В ту же секунду существо, что поглотило капитана, застроилось вниз, по кровати, на пол. Маркус резко нагнулся, подобрал табурет, что лежал у стены, метнул его в сторону этой твари. Табурет загремел, ударившись о пол в паре дюймов от нее. Клякса, выстрелив вперед от Ростки, кинулась на предмет. В тот момент Бернардо, полностью облепленный черной жижей, уже не кричал, только издавал короткие, булькающие стоны, слегка подергиваясь всем телом. Бросив на него лишь быстрый взгляд, подстегиваемый страхом и адреналином, Маркус выбежал из каюты. Он увидел то, что к своему ужасу и боялся увидеть, помимо бегущей впереди спины Джека. На полу, уже почти полностью покрытая черной массой, в тщетных попытках отбиться, ворочалась тощая фигура. «Это Чен», — понял Маркус. Над ним нависла массивная фигура Николая. Тот отчаянно пытался разорвать тугую черную массу руками, чтобы помочь товарищу освободить его. К ним быстро приближались еще два черных пятна. Джек на бегу, размахнувшись и ухнув, метнул вперед один блок, а затем второй. Первый упал рядом с ближайшей тварью, та развернувшись кинулась на него, обвивая. Второй блок упал прямо на другую, полшую рядом. Она также сразу обвела его. Эти броски позволили занять существ на какое-то время и пробежать мимо них. Подбежав к Николаю, Джек рывком заворот от скафандра оторвал того от уже затихающего чена. «Оставь его, ему уже не помочь!» Отпустив Николая, Джек побежал дальше. «Да что тут происходит?» Воскликнул Николай, отползая от черного кокона. «Вставай, бежим!» Пробегая мимо, закричал Маркус. «Вашу ж мать!» Николай поднялся и побежал вслед за остальными. Существа, облепившие брошенные в них Джеком Блоки, наконец поняли, что в их объятия попалось нечто несъедобное. Отпустив предметы, двинулись вслед за убегавшими людьми. Добежав до стыковочного шлюза, все трое вошли в него. Переборка, ведущая на мертвый корабль, опустилась, отрезая их от ползущих за ними тварей. Джек подошел к переборке, ведущей на борт Галатеи. Нажал на кнопку «Открыто». Раздался резкий запрещающий сигнал. Дверь не открылась. «Не понял». Пытаясь отдышаться, зло протянул Джек. Марку стоял нагнувшись, уперев руки в колени, тяжело дыша после бега. «Почему не открывается?» В эфире зазвучал голос. «Где капитан? Почему он не отвечает?» Это был Алекс. Чёртов засранец заблокировал с мостика шлюз. Маркус посмотрел на маленькую полусферу камеры в углу шлюза. Объектив в ней сдвинулся, фокусируясь. Алекс наблюдал за ними. «Открой сейчас же!» – заорал Джек, ударяя ногой по двери. «Мужики!» Джек и Маркус обернулись. Николай сидел на коленях, держа перед собой руки. Они были покрыты чёрной пленкой медленно расползающейся по ткани. Часть ее уже впиталась в ткань скафандра, обволакивая руки. Лицо Николая было бледным, его покрывало испарина. «Это нехорошо», — хрипло выдохнул Маркус. До Маркуса дошло. Николай, он ведь трогал черную массу руками, когда пытался содрать ее с чена. «Алекс, открывай, сука!» Орал Джек, продолжая бить ногой в двери шлюза. Но Алекс не спешил открывать. «Где капитан Мортон? Что с Николаем? Что у него с руками?» «Ему нужно в лазарет! Дай нам войти!» Сказал Маркус, смотря в камеру. Вопросы Алекса прекратились. Через секунду голос снова зазвучал. «Если он заражен, я не могу открыть вам проход. Такой протокол...» В этот момент Джек прекратил ломиться в дверь, замер. Повернулся, посмотрел в камеру. «Я все равно войду, и когда я это сделаю, тебе не поздоровится, ублюдок!» Зло выдавил Джек, после чего он подошел к интерфейсу управления шлюзом, присел на корточки, достал из поясного отдела костюма небольшую отвертку. Начал отдирать со стены пластиковую панель. «Ты что делаешь? Немедленно прекрати!» Закричал в динамике Алекс. «Как заместитель капитана, я запрещаю вам вскрывать шлюз и подниматься на борт! Если вы заражены, вы представляете угрозу для судна! Я приказываю остановиться! Джек! Это нарушение нескольких законов! Тебя светит срок за подобное!» Джек, уже отодравший кусок панели, копался в проводах. «Пошел к черту», — сверкнуло искра замыкания. Из гуще проводов взвился дымок. Дверь шлюза с шипением ушла в сторону, открывая проход. Голос Алекса стих. Требования и угрозы прекратились. Маркус повернулся к сидящему на полу Николаю. Черная масса уже поглотила его руки выше локтя. Тот поднял голову. Их взгляды встретились. Во всяк гидропоники! Там есть электро, пила!» Дыша рывками, проговорил Николай. Маркус понял, что тот имеет в виду. В животе похолодело. «Джек, помоги мне!» Джек, слышавший, что сказал Николай, секунду помедлил, после чего помог поднять его. Вдвоем они потащили друга, осторожно придерживая его за подмышки. Тот старался держать руки перед собой, чтобы не задеть товарищей черной субстанцией, продолжавшей подниматься все выше по его рукам. Через три минуты они уже были в отсеке гидропоники. Вложили Николая на широкий лабораторный стол, с которого секунду назад все смахнули на пол. Бумага и разбитое стекло от пробирок теперь хрустели под ногами. «Джек, обезболивающее, вон на стене аптечка, ищи синюю ампулу», – приказал Маркус, отыскивая взглядом пилу. Николай захрипел, закашлялся, содрогаясь всем телом. «В углу, в ящике!» Маркус бросился к небольшому шкафу. Загремели выдвигаемые до упора полки. На четвертый по счету нашлась пила. Вернувшись, от Джек уже зарядил медицинский пневмопистолет для инъекций и разматывал жгут, найденный там же в аптечке. «Нужен жгут. Я взял», — сказал Джек и посмотрел на Маркуса. «Какую сначала?» — мрачно буркнул он. «Любую. Главное быстрее», — отозвался Маркус, включив пилу. «Раздалось жужжание. Работает». Калив шею, через костюм!» Щелкнул инъектор. Поршень выплюнул пустую капсулу. Джек отложил его в сторону, размотав жгут. Затянул на правой руке. «Будем ждать, пока подействует!» «Нет, начинай!» Хрипя выдавил Николай. «Держи его ноги!» Приказал Маркус. Джек обошел стол и навалился на ноги Николая. Маркус замер на секунду. Глубоко вдохнув, собираясь силами, опустил жужжащее полотно пилы на руку Николая. Тот дернулся, выгибаясь, застонал, глаза его закатились и он обмяк, потеряв сознание. Кровь с кусочками плоти и ткани рукава брызнули в стороны и на скафандр Маркуса. Запястьем протер лицевой щиток, сосредоточившись сильнее надавил на пилу. Раздался стук Отрезанная, покрытая черным рука Упала на пол Маркус приподнял сочившуюся кровью культю Посмотрел на срез Его замутило Все мясо было в черных, пульсирующих прожилках Уходящих выше, в сторону плеча Маркус посмотрел на Джека Покачал головой Но тот и так все видел Понял Ампутация не помогла Черная масса уже проникла глубже, чем они надеялись. Вторую руку резать не имело смысла. Маркус, выключив пилу, отбросил ее в сторону. «Он не дышит», — отозвался Джек. Маркус отстегнул шлем Николая, положил руку ему на шею. Пульса не было. «Твою мать!» — прошептал Маркус, обреченно опуская голову. Неожиданно подошедший Джек оттащил его в сторону, начал расстегивать крепление своего костюма. Стоявший в растерянности Маркус смотрел на него непонимающим взглядом. «Чего встал? Снимай свой быстрее! Тебя всего заляпало! Если эта штука на тебе разрастется, тебе тоже конец!» – закричал Джек. Вздрогнув, Маркус начал торопливо, но аккуратно расстегивать на себе крепление. Через пару минут оба сняли скафандры, отбросили их в сторону. Внезапно тело Николая, лежащее на столе, дернулось. Раз, другой. Рот медленно открылся, из него полезла черная масса, обволакивая тело, поглощая еще теплую плоть. Давай к выходу! крикнул Джек и побежал. Как только Маркус переступил порог, Джек нажал кнопку, и дверь опустилась, Маркус упал на пол. Перекатившись, остановился, раскинув руки, закрыл глаза, задышал, приводя пульс в порядок, тело покалывало откатами от тех доз адреналина, что он испытал за последний час. Внезапно раздавшийся голос и шаги прервали этот процесс. «Что за дрянь вы притащили на корабль?» Закричал подошедший Алекс. «Ах ты сокин сын!» Выдохнул Джек и бросился на Алекса. Глухие удары кулаков, пыхтение и рычание двух тел разнеслось по коридору. Алекс хоть и был меньше Джека, но не уступал тому в ярости и напоре. Маркус встал и попытался разнять дерущихся, получил чьим-то кулаком по скуле. Отшатнувшись, упал. Тряхнув головой, снова полез разнимать. Джек и Алекс отпихивали его, попутно ударяя друг друга о стену и дверь отсека, не забывая обмениваться при этом ударами и пинками. Наконец Маркус вклинился между ними и, расцепив, оттолкнул в разные стороны. Все, хватит, прекратите! Джек стоял, сутулившись. Из разбитой губы капала кровь. Он облизнулся, сплюнул на пол, со злобой посмотрел на Алекса. «Ну ты, скотина!» Тому все же досталось немного больше. Разбитая бровь уже опухала, закрывая глаз. Скула и щека начали наливаться синевой отека. «Вы нарушили все возможные протоколы безопасности! Не думайте, что не будет последствий! Компетентные люди об этом узнают, не сомневайтесь!» Прошипел Алекс, прикладывая руку к рассеченной брови. «Я приказываю вам изолироваться в своих каютах для карантина!» Начал было Алекс, но его прервал металлический скрежет и шуршание. Он поднял голову. Над ним, по потолку, из отсека гидропоники, шла секция вентиляции. Скрежетнул металл, и одна из панелей, сорвавшись, полетела вниз. «Что за...» В этот момент из образовавшейся дыры сверху на Алекса упала черная масса, развернувшаяся в полете словно парашют. Выпустив вперед темные отростки стропила. Тварь облепила Алекса, мгновенно обвернув в черный кокон. Из-под темной массы до них донесся короткий крик «На весь остаток воздуха, что был у того в легких». Забившись в упругом коконе, он повалился на пол. Раздалось приглушенное бульканье, часть жижи устремилась через рот и нос внутрь его тела. Наблюдать за этим зрелищем было ужасно. Но еще более ужасающим было представить, что чувствовал человек, когда его вот так заживо поглощали. «Давай за мной!» прорычал Джек. Он развернулся и побежал в сторону мостика. Маркус, недолго думая, понесся за ним. Забежав на мостик, Джек кинулся к одному из пультов управления. «Подбежал!» Начал выстукивать что-то на клавиатуре. «Что ты делаешь?» «Избавляюсь от незваного гостя и одного уже точно подыхающего засранца!» Отозвался Джек, продолжая вводить строчки кода. «Видишь ли, дружище?» «На наше счастье, Галатея – модульное экспедиционное судно!» «И ключевое слово тут – модульное!» «Я не понимаю...» «Я отсоединю сектор гидропоники от корабля! Что тут непонятного?» Раздраженно буркнул Джек. «Ты что, знаешь, как это сделать?» «А кто, по-твоему, тут инженер? Я или ты?» Злорадно ухмыльнулся Джек. Набрав еще несколько строчек кода, он посмотрел на Маркуса. «Всего хорошего!» И пусть катятся в задницу, — сказал Джек, нажимая клавишу подтверждения. Они ощутили толчок. Корабль качнула. Свет на мостике моргнул, перераспределяясь по новому контуру энергоцепи. А теперь последний штрих. Снова толчок. Галатея отстыковалась от корабля, где ползали и замирали на стенах черные бесформенные твари. Джек осел на пол, расслабляясь. «Вот и все!» Последовавший его примеру Маркус облегченно вздохнул. Болела ушибленная скула. Помолчав минуту, Джек повернул голову. «Где они вообще подцепили эту дрянь себе на борт?» Маркус задумался, припоминая сообщение с планшета. «Они брали пробу породы на одном из астероидов. В образце оказались странные вкрапления. Попав в тело, эта штука оттаяла». Ожила. Началось заражение, и все пошло по одному месту. Что-то вроде того. «Да...» «Знаешь, а ведь в чем-то он был прав. Об этом узнают и будут последствия», — проговорил Маркус. «Ну, мы можем чего-нибудь придумать. Наплести из три короба». «А толку?» «Самописцы Галатеи все равно укажут им, где мы были». Куда пристыковывались и что стало с модулем гидропоники? Подумав, Маркус грустно подметил. К тому же представь, что будет, когда корпорации узнают об этих тварях, на которые мы наткнулись. Они захотят присвоить их для себя. Эту дрянь ведь можно использовать как оружие. А двух свидетелей, то есть нас, уберут, чтобы не болтали. Джек насупился, помолчал. «Значит, надо заставить эти самописцы держать язык за зубами!» «Ты чего удумал?» «У меня там в инженерном модуле есть отличный газовый резак!» Скроем и хорошенько прожарим эти блоки с информацией!» «Как тебе идейка?» Маркус подумал. «Если это получится, тогда, возможно, никто не получит координаты корабля и информацию обо всем остальном!» «Вот именно!» «В правильном направлении мыслишь», — кивая подтвердил Джек. «Все равно это нужно будет как-то объяснять. Об этом уже потом подумаем». «Тогда не будем терять времени», — улыбнулся Маркус. «Тогда я за резаком, а ты проложи курс до земли. Ты ведь справишься?» «Да, думаю, что да». Кряхтя встали с пола. Джек пошел к выходу, а Маркус сел в кресло капитана. Зажмурился. Посидев с полминуты, открыл глаза. Сделал глубокий вдох. Выдох. Больше никогда в космос не полечу. Найду работу на Земле. Хватит с меня. Пальцы застучали по клавишам, набирая курс на Землю.